Садр, как мог, платил ребенку добром за добро и вырезал для него фигурки людей и зверей. Но больше всего Турин любил рассказы Садра, ибо молодость того пришлась на пору брагаллах. И ныне Садр охотно вспоминал о тех недолгих днях, когда был силен и крепок, и не стал еще калекой. Говорят, великая то была битва, сын Хурина. Меня отозвали от трудов моих в лесах, ибо в тот год большая нужда была в людях. Но в Брагаллах я не сражался, а не то, пожалуй, получил бы увечья более почетные. Слишком поздно подоспели мы» для того лишь, чтобы унести назад на носилках тело старого правителя, Хадера. Он погиб, защищая короля Фингалфина. После того я и стал ратником и прослужил в великой твердыне эльфийских королей Эйтель-Сирион. Много лет. Или, может, теперь мне так кажется, Ведь последующие годы и вспомнить-то особо нечем. Я был там, когда напал черный король. И Галдор, отец твоего отца, командовал в крепости от имени короля. В том штурме он и погиб. Я видел, как твой отец принял власть и возглавил оборону хотя едва успел возмужать. Говорили, будто пылает в нем огонь, так что меч раскаляется в его руке. Ведомые им, мы оттеснили орков в пески. И с того самого дня они уж не смели появляться в виду стен. Но, увы... Сполна утолил я жажду, ибо вдоволь смотрелся на кровь и раны, и спросил я дозволения вернуться в леса, по которым стосковался душою. Там-то и покалечился я, убегая от своего страха, часто обнаруживая, что на самом-то деле поспешил коротким путем ему навстречу. Так говорил Садр с Хурином, когда тот подрос. Хурин же начал задавать бесчетные вопросы, на которые Садру непросто было ответить. И думал он про себя, что должно бы наставлять мальчика родичам более близким. Однажды Турин спросил его, «А Лалайт?» В самом деле походило на эльфийское дитя, как уверял отец. И что он имел в виду, говоря, что недолгий срок ей отпущен? Очень походило, подтвердил Садр. Ведь на заре юности дети людей и эльфов кажутся близкой родней. Но дети людей взрослеют куда быстрее, и скоро проходит юность их. Такова наша судьба. — Что такое судьба? — спросил Турин. — О судьбе людей должно тебе спросить тех, кто мудрее лободала, — отозвался Садр. — Но да всем ведомо. Скоро устаем мы и умираем, а многие по несчастной случайности гибнут и раньше. Эльфы же... Не знают усталости и умирать не умирают, кроме как от самого тяжкого увечья. От раны и печали, что убивают людей, эльфы могут исцелиться. А иные говорят, будто эльфы возвращаются в мир, даже если искалечены тела их. «Не так оно с нами». — Значит, Лолайт не вернется? — спросил Турин. — Куда же ушла она? — Не вернется, — подтвердил Садр. — Но куда ушла она, никому из людей неведомо. — Мне, во всяком случае, нет. И так было всегда? Или, может, всему виной какое-нибудь проклятие злобного короля, вроде Морового дыхания? Не знаю. Тьма лежит за нами. А из тьмы то и немного пришло преданий. Отцам наших отцов верно было что рассказать. Да только не рассказали они ничего. Даже имена их и то позабыты. Горы стоят между нами и той жизнью, что оставили они, спасаясь от беды. А какой — никому ныне неведомо». «Их пригнал страх?» — спросил Турин. «Может, статься и так», — отвечал Садр. «Может, статься, мы бежали от страха перед тьмой». Да только здесь столкнулись не лицом к лицу, и некуда нам больше бежать, кроме как к морю. «Но теперь мы уже не боимся», — отозвался Турин. «Во всяком случае, не все мы, нет. Отец мой не знает страха, и я тоже бояться не стану. Или, по крайней мере, бояться стану, но страха не выкажу, как моя матушка». И почудилось в ту пору Садру, что глядит на него Турин глазами не ребенка, но взрослого. И подумал он, горе, что точило для сильного ума. Служа сказал он так, сын Хурина и Морвен, что останется с твоим сердцем, Лободалу не предугадать. Только нечасто и немногим станешь ты его открывать. Тогда молвил Турин. «Пожалуй, ежели не дано получить, чего хочешь, так лучше о том не заговаривать. Только вот хотелось бы мне, Лободал, быть одним из Эльдар. Тогда Лалайт однажды возвратилась бы, а я по-прежнему ждал бы ее здесь». Даже если бы не скоро пришла она. Я стану ратником элифийского короля, как только подрасту. Подобно тебе, Лободал. Многому сможешь ты научиться от эльфов, — промолвил Садор со вздохом. Эльфы — народ прекрасный и дивный, и обладают они властью над сердцами людей. И однако ж думается мне порой, что лучше оно было бы, кабы нам с ними никогда не встречаться, а жить своей собственной, немудренной жизнью. Ибо древний народ сей владеет многовековой мудростью. Горды они и стойки». В их свете меркнем мы или сгораем слишком быстро, и бремя участи нашей тяжелее давит на плечи. «Отец мой любит их великой любовью», возразил Турин, «и не знает он радости вдали от них. Он говорит, мы научились у эльфов едва ли не всему, что знаем, и сделались выше и благороднее». А еще он говорит что люди недавно пришедшие из-за гор ничем не лучше орков то правда отвечал садр по крайней мере о некоторых из нас но подниматься вверх мучительно а с высоты слишком легко сорваться в бездну в ту пору Турину было почти восемь. В месяце Гваэрон, по счету Эдайн, в год, что не позабудется вовеки. Среди старших уже ходили слухи о великом сборе и сходе воинств. Турин же о том ничего не слышал, хотя примечал, как отец, то и дело обращает на него пристальный взор. Так глядят на нечто дорогое, чем по неволе предстоит расстаться. Хуринже, зная, сколь отважна его жена и сколь сдержана на язык, часто беседовал с Морвен о замыслах эльфийских королей и о том, чем обернется победа либо поражение. Сердце его было преисполнено надежды, и мало страшился он за исход битвы, ибо казалось ему, что никакая сила в Средиземье не сумеет сокрушить мощь и величие Эльдор. «Они видели свет Запада», — говорил он. «И в конце концов тьма отступит перед ними». Морвен ему не возражала. Рядом с Хурином всегда верилась в лучшее, Но и в ее роду хранили эльфийское знание, и про себя молвила она. И однако ж разве не покинули они свет, и разве не отрезаны от него ныне? Может статься, что владыки Запада более об эльфах не вспоминают? И как же тогда им, пусть и старшим детям, одолеть одного из властей? Ни те, ни подобных сомнений, похоже, не тревожило Хурина Толеона. Но однажды утром по весне того года проснулся он точно от недоброго сна, и в тот день словно бы туча омрачила его свет и радость. А вечером внезапно сказал он, «Когда призовут меня к войску, Марвен Эледвен». Оставлю я на твоем попечении наследника дома Хадера. Коротка жизнь людская и изобилует несчастными случайностями. Даже и в мирные времена. Так было всегда, — отвечала Марвен. Но что стоит за твоими словами? Благоразумие, несомнение, — промолвил Хурин, хотя вид у него был встревоженный. Тот, кто глядит вперед, в будущее, не может не понимать. Мир не останется прежним. Слишком многое поставлено на кон, и одна из сторон неизбежно утратит то, чем сейчас владеет. Если падут эльфийские короли, худо придется Эдаин. А ведь мы живем ближе всех к врагу. Эта земля чего доброго отойдет под его власть. Если все и впрямь обернется к худшему, я не скажу тебе «не бойся». Ибо боишься ты лишь того, чего должно бояться, и не более. И страх тебя не пугает. Но, говорю я, не мешкай. Я вернусь к тебе, коли смогу, но не мешкой Поспеши на юг, если я уцелею, так последую за тобой и найду тебя, даже если мне придется обыскать весь Белериан.